Глава шестая. Отворот, отворот, поворот. Здравствуйте, могу я вам чем-нибудь помочь? Пышная ярко накрашенная брюнетка в форменной блузке ювелирного магазина очаровательно улыбнулась и чуть наклонилась над сверкающей витриной, демонстрируя роскошное декольте. Быстрым взглядом Стас оценил и то, и другое: и декольте, и брюнетку. Декольте явно было выше всяких похвал, но вот сама брюнетка немного подкачала. Он обычно предпочитал женщин не столь жгучего типа. Хотя при таких формах, может, стоит ненадолго пересмотреть свои предпочтения. Прокрутив в памяти все имеющиеся в арсенале фразы для знакомства, а вы не подскажете, как пройти к вашему сердцу? Девушка, а вы верите в любовь с первого взгляда или мне выйти и войти еще раз? Разве вы меня не узнали? Мы же встречались в ваших снах, только там я был в короне и на белом коне. Он выбрал наиболее подходящую к ситуации и на полном серьезе поинтересовался. Девушка, скажите, у вас есть нитки? Нитки? Она изумленно поглядела на него и заморгала наращенными ресницами. Нет? А веревки?» Продолжал ломать комедию Стас. И веревок нет. «Откуда Им тут взяться. Это же ювелирный магазин. Она, похоже, уже начала слегка сердиться. Ох, это нехорошо, покачал головой Стас. Чем же нам тогда завязать наше знакомство? Пышная брюнетка на некоторое время зависла, как плохой интернет, а потом захихикала, так как до нее дошло. А, это вы шутите? Нет, я совершенно серьезен», — заверил Стас. Если я прямо сейчас не познакомлюсь с вами, этот день станет самым неудачным в моей жизни. И что-то подсказывает и мне, что и в вашей тоже. А вы ведь не хотите разом испортить две жизни, правда? Девушка снова хихикнула, на этот раз явно поощряюще. Почувствовав, что дело идет на лад, Стас приосанился, расправил плечи. Но тут как назло из служебного помещения вышла стильная тетка лет 50. И суровым начальственным взглядом посмотрела на брюнетку. Та сразу подобралась и нацепила на лицо дежурную улыбку. Так что вам показать, молодой человек? Подчеркнуто деловым тоном осведомилась брюнетка. Стас опустил взгляд и запаздыло сообразил, что стоит над витриной с дорогими кольцами. Блин, как же он мог забыть? Он ведь пришёл сюда, чтобы купить кольцо и сделать предложение Анжеле, но увидел эту брюнетку с декольте И всё вылетело из головы. И что ж теперь делать? Выбирать кольцо неудобно как-то. Вот эти с бриллиантами, те с рубинами, эти с изумрудами. С профессиональной вежливостью вещала продавщица, указывая на витрину. Я с удовольствием помогу вам сделать выбор. По какому поводу планируется подарок? Я это, совсем стушевавшись, пробормотал Стас. Попозже зайду. В другой раз. И неуклюже бочком поспешил выйти из ювелирного. На улице он остановился и сжал ладонями виски: "Чёрт знает что. Как можно забыть о такой вещи, как покупка кольца для помолвки? Ведь последние несколько дней он только и думал о том, как попросить Анжелу выйти за него замуж. Да ещё и башка вдруг начала болеть, да как сильно, просто раскалывается. Из чего непонятно. Вроде вчера в клубе они и выпили-то не так много". Но во всяком случае не больше обычного, а состояние как с тяжеленным обдуном, хотя с утра-то вроде все нормально было. "Ну что ты тут торчишь посреди тротуара?" толкнул его в бок проходивший мимо седоусый дядька. "Застыл на одном месте, как шедевр Царителли, Не пройти не обойти". Стас встрепенулся, машинально шагнул в сторону, пропуская дядьку, потряс головой. "Да что же такое с ним творится в самом деле?" чуть не уснул посреди улицы. Усилием воли он взял себя в руки, достал телефон, посмотрел, сколько времени. Блин, уже почти шесть. В шесть пятнадцать у Анжелки заканчивается последняя пара, и за двадцать минут ему до ее универа ни за что не успеть по всем этим грёбаным пробкам. А Анжелка всегда обижается, когда он опаздывает. Очень уж ей нравится понтоваться перед подружками, что ее после занятий поджидает крутой чувак на крутой тачке. Разумеется, Стас опоздал, и когда он лихо подрулил ко входу в универ, все ребята из Анжелкиной группы уже разошлись. Выйдя ни с чем из здания университета, Стас, в который уже раз набрал номер своей подружки, но Анжела снова не ответила. Похоже, действительно сильно обиделась. Ну вот, пробормотал Стас, растерянно оглянулся по сторонам и вдруг увидел Анжелу, идущую от соседней кофейни с бумажным стаканчиком в руках. Стас был уверен, что девушка обрадуется ему, но почему-то вышла совсем наоборот. Анжела вдруг вскрикнула и ломанулась от него прочь, как шалый лось через кусты. Анжелка, стой, ты куда? Ну чё ты в самом деле? Он с трудом догнал девушку и схватил за руку. "Пусти меня!" Она вырвалась, стаканчик выпал у неё из рук, кофе разлился по тротуару. "Видеть тебя не хочу!" "Анжелка, ну ты чё? Что с тобой?" Что это на тебя нашло? изумился Стас. Уходи. На них уже начали оглядываться прохожие, и Стас поспешил дать понять всем любопытным, что они видят обычную ссору влюбленных, а не какую-нибудь нереально киношную сцену похищения жертвы маньякам. "Анжелочка любимая", взывал к ней Стас. "Ну что такое? Обиделась, что опоздал? но прости, так получилось. Дела были, и я же работаю, в конце концов". Однако девушка его, похоже, даже не слышала. Отойди от меня, как заведенная повторяла она. Сейчас же! Анжелка, ну хватит придуриваться, разозлился Стас. Не смешно, перестань, люди смотрят. Люди! Анжела тут ухватилась за это слово. Если не оставишь меня в покое, я сейчас на помощь позову. Пусти, люди, мама! Мама! Вот оно что. Это в больной голове Стаса. Ну, конечно. Мама, твою ж мать. Он отпустил девушку и ту мгновенно точно ветром сдуло. А Стас, качая головой, побрел к своей машине. Как же это он раньше не догадался, что без любимой мамочки тут дело никак не обошлось. Только бы она была дома, молил Стас, сворачивая в знакомый переулок. Звонить и предупреждать о своем приезде не хотелось. К счастью, в окне маминой спальни горел приглушенный свет. Значит, все в порядке, она на месте, отдыхает. Мама Фима жила на Коломенской в новом доме улучшенной планировки, в 80-метровой квартире с видом на реку и парк. А ее сын, которого она по ее словам так любила, вынужден был ютиться в жалкой панельной однушке на окраине промзоны. И о какой любви после этого речь? Сам Стас не испытывал к своей матери никаких теплых чувств, ощущая по отношению к ней только смесь страха, тревоги и обиды. И считал, что его можно понять, не так-то просто жить на свете, когда твоя мать ведьма. И к тому же весьма властная и авторитарная особа, которая полностью тебя подавляет. Мать никогда не разрешала ему делать то, что он хотел. Он может быть музыкантом мечтал стать, создать свою панк-группу, давать концерты, Она заявила, что все это баловство. Запихнула сына в автомобильный колледж и заставила выучиться на автомеханика. В принципе, машины Стасу тоже нравились, но на такие, которые нравились ему по-настоящему, у него не было денег. Деньги это вообще такая штука, их вечно не хватает, сколько ни заработай. Вот и приходится постоянно унижаться, просить у матери, а то нет, чтобы спокойно взять и помочь, как все нормальные родители делают. Каждый раз начинает из себя меня корежить, и изгаляться над ним. Тфу. Стас скрестил пальцы на обеих руках и только после этого стал нажимать кнопки домофона. Алло? Таким тоном мама обычно разговаривала с клиентами до того, как они оплачивали ее услуги. Мама, это я, обреченно сообщил Стас. Сыночек, надо же какая неожиданность. Мама удивилась так искренне, что Стас сразу понял. Она уже заранее знала о его визите. Может, в окно подглядела, как он подъезжал, может, в один из своих хрустальных шаров посмотрела, а скорее всего, и то, и другое вместе. Несмотря на то, что материнская квартира была давним предметом зависти Стаса, бывать здесь он не любил. Тут все было пропитано ее, как бы это сказать, атмосферой, что ли. Несмотря на то, что на дому Мама Фима клиентов не принимала. Кое-какой магический антураж, вроде тяжелых темных гордин, дыма и всевозможных амулетов и горящих свечей, присутствовал во всех комнатах. Держала, видимо, по привычке или чтобы не выходить из образа. "Проходи, сыночек". Мама была сама любезность. "Можешь не разуваться. Чаю хочешь, тибетского?" Усилием Воли Стас взял себя в руки и решительно заявил: Мама, я не тебе с тобой пришел распевать, а поговорить. Ее тонкие губы исказила знакомая кривая усмешка. И сколько тебе нужно на этот раз? Деньги тут ни при чем», — проворчал он. Ответ сына вызвал у матери приступ извитительного веселья. Надо же? У нас вдруг появились другие темы для разговора? Это новость для меня. Не придуривайся. Стас уже начал закипать. Ты прекрасно знаешь, зачем я пришел. Признавайся, что ты сделала со мной и с Санджелой? Почему она вдруг ни с того, ни с сего не хочет меня видеть? Только вчера все нормально было. Это что, опять твой очередной заговор? Заговор, милый, снисходительно поправила мать. «Но сколько можно тебе учить? Заговор это в кулуарах власти, а я пользуюсь заговорами. А в вашем случае это называется отворот. Мама, мне надоело, что ты постоянно вмешиваешься в мою жизнь. Стас изо всех сил старался выглядеть как можно более брутальным. Немедленно прекрати это. Я тебя прошу. Нет, не прошу, я требую. Верни мне Анжелу немедленно. Вот как? Откинувшись назад, мама скрестила руки на груди и окинула сына холодным взглядом. Ты меня просишь и даже требуешь? А помнишь, как я в последний раз к тебе заходила и тоже просила, О сущем пустяке просила о крошечной, можно сказать, ничтожной помощи. И ты мне отказал. А, так ты из-за этого вырвалась у Стаса. Честно сказать, он уже и забыл о том разговоре с мамой. Выпитов тот вечер было немало, да и вообще вроде бы мать несла какую-то пургу об очередных своих колдовских прибамбасах, и он тогда просто не отнесся к ее словам всерьез, пропустил их мимо ушей. Я дала тебе шанс, целый месяц сроку, негодовала мама Фима, чтобы ты одумался, пришел к маме и попросил прощения, целый месяц, сыночка, даже больше. И что же? Ты за это время не то, что не пришел, ты даже ни разу не позвонил мне. А ведь речь идет о весьма и весьма жирном гешефте. Или тебя деньги больше не интересуют? Тебя интересует только твоя анжелочка. Ты вроде как даже жениться на ней собрался, не предупредив маму. Откуда ты знаешь? изумился Стас. Мама Фима все знает, прозвучала в ответ иначе она не была бы мамой Фимы, но будет знать еще больше, когда в ее руках окажется сила и ты мне в этом поможешь. В подтверждении своих слов она больно ткнула Стаса в грудь длинным худым пальцем с острым, крытым черным лаком ногтем. И словно бы в результате этого тычка в голове Стаса начало что-то проясняться, и стали всплывать отрывочные воспоминания. Точно. Мама тогда говорила о каком-то колдовском зелье, разлитом в антикварные золотые флаконы. Вроде бы этими флаконами под завязку набит здоровенный старинный сундук, спрятанный в какой-то квартире. И мама Фима хотела, чтобы он, Стас, добыл для нее этот сундук. Мама, ну то, что ты предлагала тогда, это же преступление, пробормотал Стас. Кража со взломом и, может быть, даже хуже. Кто же квартире, как я понимаю, люди живут? А вдруг кто-то дома окажется? Теперь уже живут, да. Лицо мамы Ефимы исказило недовольная гримаса. И в этом ты сам виноват. Не надо было сопли жевать. Послушался бы меня раньше, имел бы пустую квартиру, пока жильцы документы оформляли, да мебель завозили. А теперь сам себе создал проблемы. Ну, знаешь, возмутился Стас. Это я себе создал проблемы. Да это вообще не мои проблемы, а твои. Мне это твое зелье на хрен не сдалось. Ладно. Хватит собачиться. Мама примирительно положила руку ему на плечо. Давай поговорим как деловые люди. Пусть это будут мои проблемы, но от их решения ты тоже выиграешь. Если ты мне поможешь, я перепишу на тебя эту квартиру. Знаю, ты давно на нее заишься. Да ладно, ты не врешь?» первый момент Стас просто обалдел от счастья, но тут же взял себе в руки. Во-первых, пообещать, что хочешь, можно, а верить ведьме на слово явно не стоит. Но во-вторых, во-вторых, похоже, на этот раз мама была, но очень сильно заинтересована в его помощи, и это выглядело подозрительно. А что же ты сама-то не возьмешь это зелье, если оно тебе так нужно? Прищурился он. Или не хочешь подставляться в случае чего, пусть всю грязную работу за тебя сделает кто-нибудь другой, да, например, любимый сын, Чтоб, если что менты бы меня повязали, а ты чистенькая осталась. Стас был уверен, что мать ответит на это какой-нибудь резкостью, но она только развела руками. И взяла бы сама, да не могу, проговорила она, как будто даже жаловаясь. Тогда зелье всю свою силу потеряет. Только ты его можешь для меня добыть, и никто другой. Иначе, поверь мне, Стасик, я бы уже давно кого-нибудь наняла, и сундук с силадаром стоял бы вот здесь, она указала в угол комнаты. Это меняло дело, и Стас сразу приободрился. Похоже, настал его счастливый день. Может быть, впервые в жизни хозяином положения был он, а не мама. Значит, если я добуду тебе сундук, ты отдашь мне эту квартиру? уточнил он. Мать молча кивнула. И плюс 5 миллионов на мелкие расходы, продолжал Стас. Нет, лучше 10. Ты с дуреал? мама Фима. Где я тебе возьму? Ответ у Стаса уже был готов. У своего силадара попроси. Я же помню, что ты мне про него рассказывал, когда я еще мелкий был. Ты же с этим зельем все сможешь суперсилу приобретешь, главный колдуний во всем мире станешь. Что для тебя тогда будут какие-то жалкие десять миллионов. Об этом потом поговорим, после того, как ты Начала была мама Фима, но сын перебил её. Э нет, так не пойдет. Отдашь деньги так и быть потом, но расписку напиши уже сейчас. Мол взяла у меня в долг десять миллионов, обязуюсь отдать через неделю. И всё честь по чести оформим у нотариуса. Вот же ведь пригрела змею на материнской груди, возмутилась мама Фима. помолчала, подумала, но все же согласилась. Ладно, быть по-твоему все?» Не все. Анжелу верни, напомнил Стас. Да верну, верну. Всех твоих баб верну сразу скопом, только добудь, будь Значит, договорились. Подытожил Стас, торжествуя полную победу. Сначала верни Анжелу, приворажи ее. Так это у тебя называется. Обратно до да погребчим. Потом оформим расписку у нотариуса, а тогда и поговорим об этом твоем силодаре. Поняла? "Ну хорошо", прошептала мама Фима. Глаза ее совсем сузились и превратились в ледяные щелочки. "Я сделаю все по-твоему, но учти, это последний раз". Если вздумаешь обманывать или финтить, пеняй на себя, мало тебе не покажется. Сам знаешь, маму Фиму лучше не залить». И в подтверждении этих слов за ее спиной что-то вспыхнуло, полыхнуло, рассыпалось огненными искрами и мгновенно исчезло.